Глава 7. Только о шестерёнке не порантись, когда спускаться будете. Кто знает, куда они разлетелись. Задумчивая Лера потянула воодушевлённого рассказом брата за рукав, иначе он мог остаться на чердаке до утра и уснуть перед кучей хлама, обдумывая вероятность превращения человека в совершенный механизм. Пошли, Печаль. А? Ты ведь слышала, да? Что думаешь? Думаю, что спать пора. Мне за шеврот тебя тащить или по-хорошему пойдёшь? Мёртвая хватка Леры и строгий взгляд уставшей бабушки не оставили мальчику ни шанса. Пришлось оторваться от пылящихся сокровищ и последовать за старшими. Ужасная привычка всех взрослых: сначала заинтригуют, а потом всё запретят и заставят спать. Слишком жестоко. Вот и Антону по неволе пришлось ворочаться с боку на бок из-за своего не в меру бурного воображения, нарисовавшего чудесные земли, где живут, а кто собственно живёт? Механические люди. Свалка наверху не напоминает. Мальчику стало не по себе. Похоже, его сестра не настолько глупа, раз спряталась в самом безопасном месте, коконе из одеяла. Неплохо бы последовать мудрому примеру. Не забыв зачем-то заглянуть под кровать, Антон с головой укутался. Теперь даже к комару не пробраться внутрь, не говоря уж о чём-то большем. Да ну, глупость какая. Ничего страшного на чердаке нет, всего лишь хлам. И наилучший способ перестать бояться — подумать о чём-то хорошем и смешном. Например, о том, что бабушка не говорила о биороботах, она говорила о душе. И получается, что в стране часов туда-сюда бродит какие-нибудь толстенькие будильники на коротеньких ножках, идеально выполняющие свою работу и портившие всем утро. А потом, когда ломаются, превращаются Антон вспомнил лица пассажиров в общественном транспорте по утрам. Всё ясно. Тайна века разгадана. Это несчастные жертвы, укушенные зомби-будильниками. М-да. Неизвестно ещё что страшнее. Глаза давно слипались, поэтому с каждой минутой поток мыслей становился всё бессвязнее и нелогичнее. Когда Антон проснулся, на востоке не было даже намёка на приближение рассвета. Слишком уж кромешная тьма, как для вполне полноценного отдыха, напротив избавившего от усталости вчерашнего дня. Так не бывает. Да и ладно. есть время собрать разбежавшиеся мысли в кучу и подумать. Всё-таки сказки с сказками, но бабушка, похоже, сама в них немного верит. А если так, то находится много несостыковок. Осталось понять, как им с Лирой это может пригодиться для поиска ключей от дедушкиного кабинета или поиска часоглава, что тоже обещает быть весёлым летним приключением. В общем, хороший план действий залог успеха. и нужно им заняться как можно быстрее. Мальчишка потянулся за своим телефоном, чтобы сделать кое-какие заметки по бабушкиной истории. Заодно на время посмотреть можно, а то и правда непонятно как ты. Хоть ситуация не лишена своеобразной иронии, не знать, который час в доме музея часов. Это ещё постараться нужно, сказать кому-нибудь, не поверят же. Телефон упорно не желал находиться. А ведь это не та вещь, которой Антон стал бы разбрасываться. Неужели бабушка решила вот так, как с Лерой наказать за разбитые часы? Вообще-то нечестно. Это не уклюжая сестрица накосячила, а страдают оба. И сколько теперь без связи с цивилизацией придётся провести? Неделю? Две? За дверью послышались обрывки негромкого разговора, заставившие ребёнка насторожиться. Так-так. Против кого дружим, сестрёнка? Ответа очевиден, если вспомнить, что кроме нас с бабушкой в доме никого нет. Пытаешься выградить себя и свалить вину на другого? Хороша скала пендра, ничего не скажешь. Ничего. Сейчас устроим представление. Держись. Антон так тихо, как только мог, на ощупь подошёл к выходу и отворил дверь своей комнаты. Голос Леры прозвучал снова, немного громче. Но этого всё ещё было недостаточно, чтобы разобрать слова. А вот её собеседник совсем другое дело. Вопреки всем законам, его голос стал почти неслышим, будто бы он очень быстро отдалялся. Вот только как это можно сделать в маленькой комнатушке? Мальчишка поймал себя на мысли, что его разыгрывают, поэтому решил ответить на спектакль другим спектаклем. По крайней мере, это будет честно. Почти И справедливо. Мальчик в меру своих актёрских способностей изобразил на лице страх и начал колотить в закрытую дверь. Бабушка, бабушка, мне страшно. Мне сон плохой приснился, бабуль. Довольная улыбка Антона вмиг слетела, когда на первом этаже зажёгся свет и послышалось сонное шурканье ногами. Бабушка? Она внизу? Ох, горе мое луковое. Ну что случилось? Чего ты в дверь колотишь, сестру будешь? Обожди, сейчас поднимусь. А я думал, что это ты у Лерки в комнате. Мне показалось, она говорила с кем-то, показалось. Она же должна была уже вылететь в коридор и отпинать меня, да? Собственный голос почудился Антону каким-то чужим и слишком неживым, а молчание побледневшей бабушки испугало ещё сильнее. Это только на первый взгляд казалось, что брат с сестрой не ладили. Узнав их немного получше, становилось понятно, что все эти извечные скандалы и споры не более чем игра, к которой все привыкли и уже почти не обращали внимания. Разве что если очень расшумятся, можно вмешаться и осадить ребят. А так повсюду вместе, куда бы их ни завела очередная авантюра и непомерное любопытство Антона. Ну а как иначе? Пропадёт ведь балбес. без присмотра старших. Опомнившаяся бабушка начала колотить в закрытую дверь: "Лера, Лера, Валерия. Да кому я говорю, негодная девчонка?" По ту сторону двери не раздалось ни единого звука, ни единого шороха, будто подтверждая самые страшные опасения. Сколько бы ни звали девочку, безрезультатно. Пугающе равнодушие действительности извечно остающейся безучастной к людским мольбам. Думыш она учи соглава? Да ну, ерунда. Если бы он и существовал, зачем бы ему понадобилась такая дурында, как моя сестра? Она же в технике полный ноль. Неуклюжая попытка растерянного мальчишки успокоить бабушку обернулась ещё большей катастрофой. Казалось, что её и без того седые волосы становятся с каждым произнесённым словом всё белее. Из-за чего Антон запнулся, но стучать в дверь и звать Леру она всё же прекратила. Антон, у меня в комнате в шкатулке на комоде лежат ключи. Принеси мне их. Бабуль, не переживай. Лерка, наверное, просто хочет меня проучить, чтобы мы в дедушкин кабинет не пытались забраться. Вот и уцепилась как пиявка за эту твою историю с часоглавом. Мальчик решил, что лучше сказать правду. А то ведь бабушка, похоже, и правда верит в этого картинного злодея из профессиональных сказок часовых дел мастеров. Антон Ключи. А? Ха-ха. Перепрыгивая через две-три ступеньки, Антон спустился на первый этаж. Под его ногами скрипнула половица около лестницы. Вот ведь, забыл в попыхах. Так, нужная комната. Как там шкатулка на комоде? «И почему все старушки любят этот незамысловатый предмет интерьера? У мамы тоже такая появится скоро, что ли?» На бегу, лишь слегка притормозив, одной рукой мальчишка схватил шкатулку, но в спешке она случайно выскользнула и грохнулась вверх тормашками на пол, явив свой внутренний мир стороннему человеку. Всё содержимое очутилось там же, а сама шкатулка поломалась. Наклонившись за ключами, он понял, что ошибся. Всё, в общем-то, осталось в целости и сохранности. Вот только неужели это оказалось двойное дно? Ну да. А вот и так долго разыскиваемый ключ, наверное. По крайней мере, проверить стоит. Антон подумал, что надо бы сестрицу обрадовать. Лера. Расматривать что там и как, времени не было. Поэтому Антон наскоро и кое-как запихнул выпавшую дощечку обратно, засунул свою находку в карман, а связку оставшихся ключей потащил к бабушке. Как только дверь открылась, стало понятно, что все страхи были небезосновательны. Комната была пуста. История с дедушкой повторялась: закрытые изнутри двери и окна и исчезнувший человек. Пока мальчик растерянно осматривал единственный шкаф, И в который раз заглядывал под кровать, бабушка обессиленно сидела на полу и причитала: "Ребёнок, зачем этому супостату ребёнок? Он же никогда не забирал детей. Что ему понадобилось от Лерочки?" "Бабуль, давай полицию вызовем". "А что толку-то? Они её найдут, обязательно найдут". "Ничего они не смогут. Деда твоего не вернули, и сестру не вернут". «Ох, за что же нам всё это?» Только когда заговорили о полиции, Антон вспомнил, что телефон ещё найти надо, и направился к себе. Ему удалось сделать лишь несколько шагов, прежде чем стальная хватка щуплой с виду старушки остановила мальчишку. «Антон, пообещай мне, что не пойдёшь вслед за сестрой. Я потеряла внучку, и не хочу потерять ещё и внука. Лера, ты не отправишься к часоглаву. Ты не будешь искать с ним встречи. Ты откажешься от любого его предложения, что бы он тебе ни наговорил. Обещай, слышишь? Бабушка сорвалась на крик. Помолчав, она крепко обняла внука и тихонько: "Пожалуйста. Этот ирод ещё никого никогда не отпускал. Он обманет тебя. Он нелюдь, не знающий пощады и сожаления. Пожалуйста, мой хороший, не слушай его". Вы обещай, что останешься здесь, с нами. А как же Лера? Бабушка молчала. Обещаю, еле выдавил поражённый мальчик. Такого предательства от близкого человека он не ожидал. Я свой телефон поищу, хочу сестре позвонить. Вдруг мы делаем из мухи слона, а всё в порядке. Антон немедля вывернулся из бабушкиных объятий и вышел из комнаты. Злость либо отчаяние, или всё вместе. Для мальчика это не имело никакого значения. Слёзы просто катились по щекам, поблёскивая в слабом лунном сиянии. Телефон каким-то странным образом оказался на прикроватной тумбе. Сказать, что Антон был удивлён, это ничего не сказать. Как можно было его не найти? Как можно было случайно не сбросить его на пол во время поисков? Что вообще за чертовщина творится? как бы там ни было, а пропажа оказалась в руках мальчика. Вот только кому стоило позвонить? Всё-таки в полицию? И что сказать? У меня пропала сестра из закрытой комнаты. Вот прямо взяла и растворилась в воздухе. Ага, как её дед? Видимо, семейное. Родителям? А может, всё как-то само решится и даже пугать их не стоит. Антон стукнул себя по лбу. Лера, Хоть звонок сестры был лишь уловкой для того, чтобы уйти от бабушки, но ведь попробовать стоит. Длинные гудки немного пугали и вселяли надежду одновременно. По крайней мере, не отключён. Вернувшись в комнату сестры Антон застал плачущую бабушку на прежнем месте. Злость снова маленьким червячком начала прогрызать путь наружу. Я Лере звоню. Бабушка встряпенулась, но продолжила молчать. Позади неё Антон заметил светящийся экран телефона сестры. Ну да, как всегда беззвучный. Бабушка скорее всего и не заметит, как тот загорится во время звонка. Она же не смотрит в ту сторону. Я и тут в голову ребёнка пришла идея, от которой он не смог отказаться. А к чему это приведёт, видно будет. Алло. Сестрёнка? Ну и где тебя носит? Злость даже играть не пришлось. Всё своё родное было на месте. Да какой рассвет у озера ты в своём уме? Мы же переживаем. Почему не предупредила нас? Антон Асёкся, подумав: "Ага, конечно. Так она и отчитывается передо мной. Бабушка оплошности не заметила. Дай мне трубку. Я поговорить с этой паршивкой хочу. Нашла самый лучший момент для прогулки". Кажется, бабушка поверила, но легче как-то не стало. Антон моментально завершил звонок и на ходу стал сочинять небылицы. Она это телефон выключила. Я ей ещё раз позвоню, но вряд ли она ответит. Похоже, разозлилась, что мы поймали её на вранье. Ну, ничего, сюда-то всё равно вернётся. Вот тогда и получит от нас, да, бабуль.